Седьмое. Урок. Кира играет Ромео и Джульетту. Чайковского. Тему любви. Игнатий прикрывает глаза. Возникает Лариска или ее голос. Лариска. Я знаю. Я всегда с тобой. Когда ты идешь на работу, я... Слушаешь партитуры, я... Когда ты закрываешь глаза перед тем, как заснуть, видишь мое лицо. Сначала оно будет туманным, и тогда в тебе будет нежность. Потом начнет тебя жечь, и в тебе будет тоска, и тоска запоет в каждой жилочке. Тебе плохо без меня и неудобно, будто из тебя выдрали одну легкое, одну почку и половину сердца. Музыка прекращается. Игнатий сидит по-прежнему. Кира. Я сыграла. Игнатий. Да? Да. Хорошо. Еще раз то же самое. Кира. Зачем? Игнатий. Что зачем? Кира. Зачем то же самое? Если хорошо. Игнатий. Да, действительно. Тогда дальше. Сколько успеете. Кира сидит какое-то время раздумывая, играть или не стоит. Какой смысл играть человеку, который тебя не слышит, но потом принимается играть прекрасно и вдохновенно. В конце концов, это его дело, слушать или нет, а ее дело играть, и притом с блеском. Если получится, конечно.